г о л о г р а ф и я Нечто общее между человеческим мозгом и муравейником выявляет г о л о г р а ф и ч е с к о е изображение. Что такое г о л о г р а ф и я Наложение начерченных линий, освещенных под определенным углом таким образом, что создается эффект объемной картинки. На самом деле она и существует, и не существует одновременно. о т с о е д и н е н и я начерченных линий родилось третье измерение, иллюзия рельефа. Каждый нейрон нашего мозга, как и каждая особь в муравейнике, обладает полнотой информации. Коллективность необходима для появления сознания, рельефной мысли. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Когда самка номер 56, с совсем недавно ставшая королевой, приходит в себя, то обнаруживает, что она лежит на большом галечном пляже. Несомненно, она спаслась от лягушек только благодаря быстрому течению. Она хочет взлететь, но крылья ее еще не высохли. Надо ждать. Она аккуратно чистит усики, потом вдыхает окружающий воздух. Где это она? Только бы не на той стороне реки. Она приводит усики в движение частотой 8000 тысяч вибраций в секунду. Есть намеки на знакомые запахи. Ей повезло. она на восточном берегу реки, но нет ни одного п у т е в о д н о г о феромона. Надо хоть немного приблизиться к центральному городу, чтобы впоследствии иметь возможность присоединить свой будущий город к федерации. Наконец она взлетает. Направление восток, но далеко она сейчас не улетит. Мускулы крыльев, устали, она летит на бреющем полете. Они возвращаются в главный зал Гаеитиола. С тех пор, как номер 103 683 начал расспрашивать о термитах с востока, его сторонятся так, словно он заражен алтернарией. Это его не смущает. Ему надо выполнить свою задачу. Вокруг белоканцы обмениваются т р о ф а л а к с и с гаеитиолцами. Одни пробуют новый урожай пластинчатых грибов, другие молочко диких гусениц. Потом. После разных запахов разговор скатывается к охоте на ящериц. Гаитиолцы рассказывают о том, что недавно появились три ящерицы, терроризирующие стада тли з з у б и зубика на. Они-то, скорее всего, и уничтожили два стада в тысячу голов каждое и всех сопровождавших его пастухов. Тогда возникла паника. Пастухи п а с л и свой скот только во х р а н я е м ы х проходах, вырытых внутри муравейника. Но вооруженная кислотой артиллерия сумела оттеснить трех драконов. Два из них ушли далеко, третий, р а н е н ы й устроился на камне в пятидесяти тысячах голов отсюда. Зуби-зубианские легионы уже отрубили ему хвост. Надо быстрее воспользоваться этим и прикончить зверя, пока он не восстановил силы. А правда то, что хвост у ящерицы отрастает заново, спрашивает один разведчик. Ему отвечают утвердительно. Но хвост вырастает не такой же, как говорит мать. Никогда не находишь в точности то, что ты потерял. Второй хвост не имеет позвонков, он гораздо мягче. Один из гаитиолцев сообщает и другую информацию. Ящерицы чувствительны к колебаниям температуры еще больше, чем муравьи. Если они запаслись большим количеством солнечной энергии, быстрота их реакции фантастическая. И наоборот, когда им холодно, все их движения з а м е д л е н ы Во время завтрашней атаки надо использовать эту особенность. Лучше всего было бы напасть на ящерицу на рассвете. Ночь заморозит ее, она будет в летаргии. Но нас то тоже ночь заморозит, громко замечает один из белоканцев. Нет, если мы будем защищаться от холода, как это делают карлики, возражает другой охотник. Наедимся сахара, напьемся спирта, чтобы пополнить запасы энергии и обмажем п а н ц и р и слюной улиток. Она помешает калориям слишком быстро покинуть наши тела. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят Воспринимает эти рассуждения рассеянным Мусиком. Он думает о тайне термитника, о необъяснимых исчезновениях, о которых рассказал старый воин. Первый гаитиолец, тот, что показывал ему т р о ф е и и отказался говорить о термитах, возвращается к нему. Ты говорил с номером 4 0 т ы с я ч и Номер сто три ш е с т ь о т восемьдесят Отвечает утвердительно. Ты не о б р а щ а й внимания на то, что он тебе сказал. Ты говорил все равно, что с трупом несколько дней назад его укусил ихневмон, ихневмон. Номер сто три ш е с т ь в вздрагивает от ужаса. Ихневмон — это оса с длинным жалом, которая ночью протыкает внешний слой муравейника и находит там теплое тело. В него она откладывает яйца. Это едва ли не самый страшный бич муравьиных личинок — шприц, появляющийся из потолка и наощупищущий ь мягкую плоть, чтобы поместить в нее своих малышей. Те затем спокойно растут в приемном организме, пока не превратятся в прожорливых личинок, грызущих изнутри живое насекомое. Так и есть. В эту ночь солдату номер сто три с ш е с т ь снится огромный хобот, преследующий его, чтобы отложить своих плотоядных детей.